Глава 1452. По следам слухов. Народ из того Звёздного Домена верил, что на этом континенте крепко спит могущественное демоническое божество. Согласно древним хроникам, если смотреть на плывущий вдалеке континент достаточно долго, то твой разум заполонят образы всех самых потаённых желаний. Каждый человек видит что-то своё, но всех без исключения охватывало безумие, понуждающие их отправиться на континент дабы воплотить свои желания в жизнь. С тех пор прошёл миллион лет, но тот случай оставил настолько глубокий след в народной памяти того «Звёздного домена», что эту история все эти годы передавали из поколения в поколение. Спустя века эта история не стёрлась из памяти цивилизации. Вполне логично, что нечто столь фантастическое с годами из исторического факта превратилось в миф. В одном из трактиров «Звёздном домене» историю в шутку рассказал один практик, Так совпало, что её случайно услышал путешественник из Великой Вселенной. Что то самой Великой Вселенной, где находился Ван Буэлла, информация, найденная в ходе исследования Звёздного Неба, поступала туда непрерывным потоком. В основном сообщения посылали с помощью божественных способностей, но некоторые секреты гонцы сообщали только приличные личной встрече. Каким бы методом ни пользовались практики, знали ли об этом все или лишь один человек, для всеведущего Ван Буэлла не существовало секретов. Любая тайна или мысль, пришедшая в голову живому существу в этой огромной вселенной, тут же становилась известной изваянию, коим был Ван Буоле. За бесчисленные годы Ван Буоле стал один с Великой Вселенной. Никто даже представить не мог, что здесь его воля главенствовала над волей Вселенной. Частичка божественной воли такого сверхсущества таилась во всем живом на свете. Когда кто-то из Великой Вселенной услышал историю о загадочном континенте, Ван Буоле едва заметно сдрожал. Впервые за неизвестно сколько лет из воения пошевелилось. Вся Великая Вселенная, все планеты в ней задрожали, произошедшее потрясло целой народы. Во всех уголках мира в страхе закричали люди, даже звёзды на мгновение потускнели, словно некий незримый свет затмил с собой их свечение. «Что случилось? Небеса! Само небо как будто дрожит! Не только небо, весь космос! Вся Великая Вселенная!» Могущественные практики Великой Вселенной из разных цивилизаций в панике пытались найти источник дрожжи мироздания. Из древних руин и цивилизаций во все стороны раскинулись пять древних немыслим могучих аур, но даже им вскоре стало не по себе, потому что они почувствовали ауру, находящуюся в душах всего живого, в каждом уголке мира, в каждой пылинке Великой Вселенной. Пока всё живое мира дрожало в страхе, на неприметной горе никому неизвестной планеты из вояня дрожало все сильней. Пока с него осыпалась многовековая пыль, несколько сильнейших представителей нынешнего поколения, отчаянно пытаясь подавить растущий ужас, обыскивали великую вселенную. Наконец они нашли планету, где увидели дрожащую статую. От увиденного у них пересохла во рту. «Это статуя! Я помню её! Она стояла здесь ещё до моего рождения!» Всемогущие побелели, дрожь в статую тем временем нарастала, наконец её глаза медленно открылись. В этот же миг небо и земля, звёздное небо, живые существа, всё сущее застыло. Глаза изваяния постепенно светлели, когда вся пыль, камни, глина опали на землю, на месте статуи остался стоять Иван Болов в чёрном халате. Выражение его лица было немного странным. Долгое время простояв на месте, он закрыл глаза и о чём-то задумался. Какое-то время спустя он открыл. великая вселенная всё ещё была статична, поэтому никто не услышал его шёпота. Континент. Миллион лет назад везде, где он проходит, живые теряют разум и превращаются в одержимых желаниями демонов. Континент желаний. Его глаза сиели всё ярче. сомнение почти не осталось. Истинная сущность превратилась в этот континент. Даже если это не так, то этот континент точно как-то с ней связан. Впервые за неисчислимые века Ван Буэло услышал что-то об истинной сущности, Перед тем, как лишиться разума и стать вместилищем для желаний, оригинал попросил отца Ван и о помощи. В итоге он был отправлен в вечное изгнание и обречён бесконечно блуждать по звёздному небу. Ван Бууле молча посмотрел вниз на свою правую руку, на ладони лежала светящаяся голубым светом жемчужина невероятной красоты. Это была жемчужина душ. В ней покоились души всех его близких, старых друзей и подруг из Федерации и других мест. Души не могли бесконечно перерождаться, поэтому по достижению ими предела Ван Буэлла в самый последний момент помещал их в эту жемчужину, чтобы сберечь от окончательной гибели. Его родители, младшая сестра, наставники, Джоу Сяуя, Джоу Ямен, Люда Уби и немного кто ещё, все они сейчас находились в жемчужине. Она лежала в ладони Ван Бола сотни тысяч лет, пока он не пробудился и не рожал пальцы, явив её миру. Не сводя с глаз, Он снова сжал жемчужину и растворил в своём теле. Потом он поднял голову, окинул взглядом цивилизации Великой Вселенной и двинулся в путь. После его ухода Великая Вселенная вновь пришла в движение. Почти сразу во всех её уголках зазвучали крики, полные страха и благоговейного трепета. Больше всех испугались несколько сильнейших практиков этой эпохи. «Статуя пропала!» Они сразу поняли, что какая-то сущность из древних времён пробудилась. В они разослали приказы скрыть эту информацию от всего мира, сами они постарались прогнать все мысли о случившемся из головы. Не искать источник, не пытаться что-то выяснить, не думать. Любому дураку ясно. Раз всемогущий из прошлой эры превратился на многие годы в статую, ему не понравится, если его побеспокоят. Ибо они ничего не могли противопоставить ему, только лишь сделать так, чтобы жизнь Великой Вселенной дальше шла своим чередом. Каждый из них всерьёз задумался, По возвращении домой они перерыли все древние хроники своих цивилизаций в попытке узнать хоть что-то о происхождении статуи. Несколько дней спустя один старик обнаружил повреждённую нефритовую табличку. От прочитанного у него округлились глаза и волосы встали дыбом.